«Я, кажется, сейчас брошу всё сказала Мэри. «Они думают, что помогают тебе. Они нарочно стараются быть как можно несноснее». «Никогда мне ничего нельзя», — хныкла Эллен. Ален в гостиной запустил на полную мощность. «Мое бедное верное сердце грубо ты растоптал». «Милая моя карателька, а что, если нам запереть их в погреб и уехать отдыхать вдвоем?» «Я бы, кажется, ничего против не имела!» Ей пришлось прокричать эти слова, чтобы я их расслышал в грохоте бедного верного сердца. На меня вдруг нахлынуло бешенство. Я решительным шагом пошел в гостиную с твердым намерением схватить своего сына за шиворот, швырнуть на пол и грубо растоптать вместе с его бедным верным сердцем. Но когда я уже был на пороге, музыка вдруг смолкла. Прерываем нашу передачу, чтобы сделать специальное сообщение. Сегодня днём ряд крупных должностных лиц Нью-Бэйтауна и округа Уэссекс получили предписание явиться в суд присяжных по обвинению в разного рода злоупотреблениях, как то махинации со штрафами за нарушение уличного движения, взятки, спекуляции подрядами на строительство и благоустройство. Вот оно. Обрушилось. Мэр, муниципалитет, судьи – все тут. Я слушал с тяжелым чувством, слушал и не слушал. Может быть, они и делали все то, в чем их обвиняли, но они делали это так давно, что уже не видели в этом ничего дурного. А если они не виновны, им уже не успеть оправдаться до выборов, да и потом обвинение, даже недосказанное, всегда кладет тень на человека. Их песенка спета. Вероятно, они это сами понимали. Я прислушался, ожидая услышать имя Стони. Но оно не было названо. Очевидно, он предал их, чтобы самому остаться в стороне. немудрено что у него было так скверно на душе. Мэри слушала, стоя в дверях. «Ну и ну», — сказала она. «Давно уже у нас не случалось ничего подобного. Ты думаешь, это все правда, Итан?» «Неважно», — сказал я. «Тут не в том дело, правда или неправда». «Интересно, что об этом думает мистер Бейкер?» Он уехал отдыхать. «Да, хотел бы я знать, каково ему сейчас». Аллен сердито ерзал на месте, недовольный, что ему помешали. Радио, обед, а потом мытье посуды отвлекли нас от разговоров о поездке. А потом оказалось, что уже слишком поздно, чтобы решать что-нибудь или продолжать ссоры и слезы. Когда мы легли в постель, меня вдруг бросило в дрожь от холодной, обдуманной беспощадности нанесенного удара, мне стало зябко, несмотря на теплоту летней ночи. Мэри сказала, «У тебя гусиная кожа, милый. Уж не подхватил ли ты вирусный грипп?» «Нет, родная. Просто я думаю, каково сейчас этим людям. Пожалуй, им не позавидуешь». «Перестань, Итан. Нельзя взваливать себе на плечи чужую беду. Как видишь, можно». Едва ли из тебя когда-нибудь получится бизнесмен. Ты слишком чувствителен, Итан. Ты-то не виноват в этих преступлениях? Как знать. Может быть, может быть, мы все виноваты. Не понимаю. Я и сам не очень понимаю, радость моя. Если бы было на кого их оставить. Повтори, Коломбина, что ты сказала? Как бы я хотела провести праздники вдвоем с тобой. Давно уже так не бывало. «Да, плохо, когда нет какой-нибудь одинокой пожилой родственницы. Но, может быть, ты что-нибудь придумаешь? Жаль, что нельзя их засолить или замариновать на время. Мэри, Мадонна моя, но ну, постарайся придумать что-нибудь. До смерти хочется побыть с тобой вдвоём в незнакомом месте. Мы гуляли бы в дюнах и купались бы ночью голые, и я бы тормошил тебя на ложе из папоротников. Милый мой хороший, я всё понимаю, я знаю, как тебе трудно». Не думай, что я не знаю. Ладно, прижмись ко мне крепче. Давай думать вместе. Ты все еще дрожишь. Тебе холодно? Мне и жарко, и холодно. Я и полон, и пуст. И я очень устал. Я придумаю что-нибудь. Непременно придумаю. Конечно, я их люблю, но все-таки... Да, а я бы спокойно надел галстук бабочку. Если их посадят в тюрьму... Это, пожалуй, был бы выход... «Нет, я о тех людях. Их посадят, как ты думаешь?» «Нет, в этом нет надобности. Суд присяжных будет не раньше того вторника, а в четверг выборы. На это и расчет».